Глава вторая. Анерион старательно перечитал все предложения по улучшению внутренней безопасности королевства, связанные с ввозом аэрокаров. На совете он потребовал, чтобы каждое княжество внесло свои предложения, и сейчас старался выбрать из этой писанины рациональное зерно. Аэрокары приобретались строго по одной машине для каждого князя, чтобы облегчить управление страной. 17 аэрокаров Макларен на солнечных панелях последнего поколения, безопасных для экологии, оборудованных внутренней связью и снабженных специальным маячком-трекером для отслеживания передвижения каждой машины. Жучки были вмонтированы по спецзаказу непосредственно на заводе, поэтому ни один из местных умельцев, если бы даже узнал о них, снять без фатального урона для машины не мог. Естественно, для планеты, фактически сознательно удерживаемой в доиндустриальной эпохе, это был колоссальный прорыв, и молодой король очень надеялся, что подобная новаторская смелость ему не аукнется страшными последствиями. Предварительное решение его величества было таково. Каждый князь несет ответственность за свой Макларен. Любое незаконное деяние, совершенное с участием машины, сразу и безоговорочно лишало княжества возможности ею пользоваться на 10 лет. Любой вылет аэрокара за территорию родного княжества должен быть заранее занесен по внутренней связи в реестр перелетов, ведение которого было вверено посадочному пункту Аэркараса столицы Валенура. Также сотрудники пункта должны были отслеживать любое незаявленное пересечение границ, и докладывать главе внутреннего надзора и порядка. А был уверен, что после пары таких пиратских вылетов и потери возможности пользоваться аэрокарами, оставшиеся княжества вольничать не рискнут. Непосредственно для охраны дворца король еще месяц назад вызвал старшего зодчего и обсудил с ним возможность установить над крепостью собственный малый щит силы, подобный тому, что окружает планету. Проект был готов за неделю и за несколько дней одобрен. Работы по сооружению воздушной защиты уже велись полным ходом. Знали об этом, естественно, тоже единицы. В дверь раздался робкий стук, и король, подняв голову от документов, только сейчас обнаружил, что уже пятый час. А много месяцев назад распорядился, что если он не выходит к завтраку, обеду или ужину, пусть все принимают пищу без него. Но в рабочем кабинете вообще очень мало кто осмеливался беспокоить его величество. «Войдите!» — скомандовал король. Как он и думал, появилась седая голова его камердинера Тирона. «Мой король, я взял на себя смелость распорядиться доставить вам обед прямо сюда. Разрешите подавать?» А Нарен кивнул. «В конце концов, не так плохо, когда есть человек, проявляющий о тебе искреннюю заботу и помнящий, Что эльфы Валинор отнюдь не бессмертны, и, кроме умственной и духовной, им нужна их самая обычная бренная пища из белков и углеводов. Тирон, передай князю золотого сияния, что я его вызываю! распорядился Анрион, пока слуги поспешно ввозили передвижной стол и приготавливали блюдо к приему. И уведомь начальника моей охраны, что завтра с рассветом выезжаем на рудники в Амбьежгере! Пусть приготовит все необходимое в дорогу. И не больше двадцати эльфов сопровождения, а то в прошлый раз гномы чуть в обморок не попадали, решив, что это начало боевых действий. И больше меня сегодня не тревожить». Камердинер учтиво поклонился, но удалился не сразу, а лишь через несколько секунд, убедившись, что его подопечный отложил бумаги и вооружился ножом и вилкой. Фировелл удачно для него прибыл как раз к чаю. Князь, которому не так давно исполнилось семнадцать, был патологическим сладкоежкой. А Нарион искренне удивлялся, как при таком количестве поглощенных тортов, десертов и всевозможных булочек парнишка продолжает оставаться субтильным. Впрочем, за год, проведенный в столице с ежедневными тренировками, Князь вымахал сантиметров на десять, нешутошно раздался в плечах, и через тонкую летнюю рубашку стал виден рельеф мышц. Хотя даже сейчас его скорее можно было назвать поджаром, нежели мускулистом. «Меня не будет неделю. Официально все, естественно, ляжет на первого советника. Но у Джоралфа уже не тот возраст, чтобы во всем держать руку на пульсе. Жду от тебя ежевечерние доклады на ком». «Если что-то экстренное, сразу же! Надень его и носи под камзолом!» Коммов в королевстве было всего три. У короля, князя Сияния и еще запасной, лежащий под семью замками в сейфе с самыми ценными артефактами. Кроме Анариона, Феравелла и Вестеле, о существовании на планете иномирных устройств никто даже не подозревал. Феравелл кивнул, далеко не аристократично набивая рот халвой. Король поморщился. — Слушай, ну, сражаться достойно, я тебя практически подучил. Но что касается этикета, увольте. У тебя что, в детстве конфеты отбирали, что ты их стремишься набить за щеки, как хомяк? — Угу, — поддакнул Феравейл, стараясь быстрее проглотить заполнившую рот массу. — Что, угу, отбирали? Несколько недоуменно, выгнув бровь, переспросил король. — Да, — князь, наконец, справился с халвой и запил ее чаем. «У меня была аллергия на сладкое, и его запрещали. Простите, сир!» А Нарион от души рассмеялся. «Ничего, пока это твой самый большой недостаток, я готов с ним мириться». «Но вот леди Халет вряд ли оценит», — его величество заговорщически подмигнул. Князь порозовел до самых острых кончиков ушей, но промолчал. Театр опять видела его статную фигуру и твердый взгляд. И помнила, как он может быть опасен для врагов. С такой легкостью разметал пятерых нападающих по полигону. Но сейчас он улыбался, ей улыбался. И хотелось утонуть в этой улыбке, раствориться в его глазах. И чтобы все на свете перестало существовать, только она и он. «Княжна Теадра! Леди, проснитесь!» — раздался прямо над ухом обеспокоенный голос горничной. «Леди, к вам лорд-управляющий и лорд-командующий с важным донесением!» Княжна Золотого Сияния с трудом раскрыла глаза. «Который сейчас час?» — сонно уточнила она. «Около четырех тридцати». Девушка резко села на кровати. Должно было случиться что-то очень-очень плохое, чтобы ее подняли в такую несусветную рань. Все в княжеском дворце знали, что девушка, как правило, ложится глубоко за полночь, поэтому раньше 11 утра аудиенции у нее не бывает. «Эллатре, быстро мне подай что-то, что легче всего надеть и причеши попроще». Уже через 15 минут княжна вышла в гостиную. Можно было подумать, что она еще и не ложилась. Горничная свое дело знала отменно. «Новая банда?» — сразу с тревогой спросила театра еще до того момента, как кто-то из мужчин успел открыть рот. «Нет, леди театра к счастью, нет», — поспешил ее успокоить управляющий. «Тогда что?» К лорду командующему прилетела птица со срочным донесением. «Что в конце концов произошло?» Не выдержав, повысила голос девушка. «Башня обрушилась». Та, что король приказал построить возле гор. Есть жертвы? К счастью, нет, все произошло среди ночи. Дайте я сама прочту письмо. Командующий протянул сложенный лист. В записке, несколько нацарапанных беглым почерком строк, которые вряд ли можно было считать донесением, значилось «Произошло обрушение строящегося перекрытия дозорной башни». По предварительным данным, еще не закрепленные должным образом балки верхнего этажа от резких порывов ветра выскочили из пазов и сбили временные опоры. Жертв нет. И подпись начальника гарнизона. Что за чертовщина? Там аэркарасский инженер. Он дворцы проектировал. Что уж тут какой-то типовой форт. Сразу шевельнулась нехорошая, хотя и бредовая мысль о диверсии. Но кому есть смысл затягивать процесс? — А повестите князя срочно, через пункт посадки. А мне приготовьте сопровождение. Выезжаем через час. — Ну, княжна, я сам туда сейчас отправляюсь. Вам-то какой смысл утруждаться? Это же более десяти часов в седле. Такая нагрузка для юной леди. Без особой надежды на успех попытался отговорить театру командующий. — Я распорядилась, подчиняйтесь! — недовольно зыркнула карими глазищами девушка, развернувшись к выходу из комнаты. Ей надо было переодеться и собрать все самое необходимое для поездки верхом, которая займет минимум два дня. Княжна сама лично хотела узнать, что именно там, на дальнем рубеже, пошло не так. Переживать повторение событий годичной давности со вторгшейся в княжество бандой не было ни малейшего желания. И это она, наверное, скрывала даже сама от себя, Существовала крохотная надежда, что такое происшествие не пройдет и мимо внимания его величества. Быть может, Феравеллу позволят взять с полигона аэрокар, и он прилетит вместе с королем. Глупое сердце счастливо подпрыгнуло, на что девушка рассердилась еще больше, чем на письмо об обрушении. Она не собирается замуж, точка, у нее другая цель в этой жизни. Да и где она, и где его величество? Княжна тряхнула головой, стараясь избавиться от наваждения, и принялась собираться в дорогу. Рядом суетилась, подавая нужные вещи горничная. Латре придумай что-нибудь для моей кузины, чтобы она как можно позже узнала, что я уехала. Спросит, куда, отвечай. леди не велела говорить. Это правда. Лучше, чтобы вообще все в замке узнали как можно позже. Поняла? Да, госпожа». Кузина Мориэль, дочь Берриана Марвена. Теадра фактически была вынуждена пригласить девушку погостить после того, как дядя прислал длинное витьеватое письмо. Берриан вежливо напоминал, что его мать и Теадрина бабушка были родными сестрами. И он так сожалеет, что имел мало возможностей проводить время со своим двоюродным братом, отцом Теадры. Теперь, когда ничего не исправить, понимаешь, как жизнь скоротечна. А так хорошо в огромном мире иметь рядом родное плечо. И дальше в таком же духе еще несколько абзацев, подводящих к тому, что его дочь и теадра до сих пор лично не знакомы. Ну что и после этого оставалось. Вздохнув, теадра в сопровождении горничной и личной охраны, уже поджидавшей ее у дверей, отправилась в конюшню. Час был еще такой ранний, что даже большинство прислуги мирно спало. Только суетились конюхи, один из которых как раз выводил подусцы Нобель Ферта. На скакуне, как и практически всегда, красовалось мужское седло. Прислуга отлично знала пристрастие княжны. Конь черный, как безлунная ночь, был просто совершенен. Но этим, видимо, и внушал ужас многим жителям княжества. Кажется, они всерьез считали его Отродим тьмы. А уж когда слышали его инфернальное имя, ничего, немного страха подданным не повредит. В этом король, к сожалению, прав. Если народ боится, больше будет порядка. А волнение княжне сейчас ни к чему. Тем более пока брат в столице, и она здесь одна на хозяйстве. Нет, конечно, есть еще военачальник, управляющий, жрец, Спасибо, опять же, Анриону, сдержавшему свое слово. Но для простого населения важно было знать одно — княжеская семья все держит под контролем. От всего некогда обширного рода Амбарато сейчас остались только она да Феравел. Так погруженная в мысли Теадра с небольшим отрядом охраны и командующим армией Сияния выехала в сторону рухнувшей башни. Чем раньше они туда прибудут, тем лучше. Если обрушение действительно было рукотворным, то, скорее всего, опять замешан кто-то из своих, как и в прошлогоднем случае с бандами. Невероятно, что степняки могли провернуть такую вещь под носом у целого отряда эльфов на линии силы. На Валенаре даже трехлетние малыши знали, что эльфы строят границы и города — в местах концентрации лей-линий, ли и научились ими управлять. Именно благодаря этой энергии планета была полностью закрыта от любых поползновений извне силовым щитом неимоверной мощности. Ни один космический корабль не мог приземлиться без личного разрешения короля и кратковременных отключений части поля. Впрочем, большинство жителей Валенера, зная про силу эльфов, Считали ее магией и ни о каких кораблях и жителях других планет и слыхом не слыхивали. Но ну, правящая верхушка из семнадцати князей во главе с королем не спешила об этом распространяться. Значит, снова придется искать предателя. В прошлый раз Аннарион занялся этим вопросом, но за всеми навалившимися событиями неудивительно, что ситуация пока так и не прояснилась. Ладно, сейчас они доберутся до места, и там на все посмотрят своими глазами. В башню отправили птицу с распоряжением ни к чему не прикасаться. Но не факт, что за период перелета почты сначала в одну сторону, а потом в другую, там уже все не разобрали. А тогда снова ищи ветра в поле. Правда, в этом конкретном случае надо было искать не в чуждых землях, с которыми граничило сияние, а здесь, в собственных садах. Доклятой рухнувшей башне оставалась пара часов. Темнело. Отряд был измотан 14 часами непрерывной скачки. Они уже дважды сменили лошадей. Памятуя о прошлогодней стычке на границе, в которой Анарион потерял 7 человек из 10, его величество изрядно нервничал, но об этом, пожалуй, не смог бы догадаться ни один из воинов сопровождения. Что-что одержать -что, лицо он научился давно. Наследному принцу, а тем более королю, не полагается испытывать страх, беспокойство, сомнения, жалость. Он никогда, ни на секунду, не должен выглядеть слабым. Лучше деспотом, тираном, эгоистом, все что угодно, но только не недостаток силы. Они три дня скакали, сперва до города гномов Омежжере, потом большинство воинов целый день имели возможность отдохнуть, пока Анрион вел переговоры. Вечером и подавно гостеприимный народ устроил гулянье в честь приезда Его Величества, и, свободные от охраны короля войны смогли отлично оторваться. Строго без алкоголя, правда, с утра предстоял выезд обратно в столицу. Но зато у гномов не было таких четких нравственных ориентиров, как устанавливали эльфы. Здесь оба пола вполне могли позволить себе добрачные связи, Это никак не порицалось. Более того, у гномов существовали разводы, и некоторые, видимо, особенно неуживчивые, умудрялись сменить спутника жизни по два-три раза. Конечно, такой менталитет казался Анариону первобытно диким, но, как говорится, в чужом скиту свою проповедь не читают. Кланы гномов, живущие на территории королевства, подчинялись его основным законам но в основном в их внутренние дела и традиции эльфы никогда не вмешивались. Вот и прошлым вечером, порядком вымотавшись и рухнув на постель, Анарион подозревал, что некоторые из его отряда могут не устоять не только перед едой, танцами и состязаниями, но и перед прочими щедрыми предложениями весьма обаятельных гномок. Но последнее, чем бы королю хотелось сейчас заниматься, Это воспитательными беседами о поддержании морального облика эльфийских воинов. Забылся его величество быстро, но в голову, несмотря на усталость, так и лезли неприятные сны. Он все время спускался в клети в вглубь бездонного ствола шахты. Один, четыре стены вокруг, полумрак, руки черные от угля, одежда в такой же пыли, казалось, что он и не король целой планеты, а пленник, раб этих копий. Пробуждение было резким, Анрион инстинктивно выхватил кинжал и только потом сообразил, что это всего лишь вибрирует на руке ком. Хотя почему всего лишь? Новости, пришедшие в пять тридцать утра, не могли быть хорошими. Простите меня, сир. На экране появился смущенный Ферравелл с не менее помятым, чем у короля, лицом. «Вы велели докладывать тотчас, если что-то важное?» «Я помню. Что случилось?» «В сиянии рухнула, ну или частично обвалилась, строящаяся оборонительная башня. Жертв нет, но разрешите мне отбыть домой. Если вы позволите, я взял бы Макларен с пилотом с полигона». А Нарион быстро прикинул. Часа четыре скакать до гоночного трека, потом оттуда примерно столько же лететь, а они уже находятся практически на границе золотого сияния. — Не надо, я отправлюсь туда сам, никому об этом не сообщай. — Но, Сир, — попытался спорить юный князь, — это же мои земли. — А башня строится из королевских средств аэрокарадским инженером. Я лично посмотрю, что там произошло. Кьюил вернулся? уточнил король о своем любимце, прирученном год назад в Алинарском рысенке. Хотя кто там кого приручил, вопрос, пожалуй, открытый. Кьюил вел свободный образ жизни. Когда хотел, разгуливал по дворцу, когда хотел, уходил охотиться в лес. Но если Анариону он действительно был нужен, всегда оказывался тут как тут. какой то у мохнатого друга было сверхъестественное чутье. Вчера вернулся и уже сутки дрыхнет в ваших покоях». Король благодарно кивнул и сбросил вызов. Анрион ни секунды не сомневался, что обрушение башни было спланировано. Он отправил в сияние одного из лучших архитекторов. Его конструкции зачастую куда более сложные, до этого случая никогда не обрушались. Год назад, заваленный вопросами преемственности власти, Он так и не докопался до сути, не выяснил, кто сливал информацию степнякам. Группа дознания проторчала в княжестве месяц, но так ничего подозрительного и не нашла. И вот теперь. Всю многочасовую дорогу король проигрывал в голове варианты. Кому может быть выгоден такой Демарш? Даже с рухнувшей башней граница остается защищенной, хотя гарнизон и размещен в палаточном городке. «Массированный прорыв? Да это степняки огромную армию должны собрать, чтобы победить пятьдесят эльфов на линии силы. Исключать такое, конечно, нельзя, но вероятность очень мала. Даже если они опалоумели и хотят захватить корабль, что потом? Как степняки собираются им управлять? Куда лететь? Слишком абстрактная идея. Что может быть еще?» Сознательно вызвать юного князя, понимая, что он погорячится и, скорее всего, прилетит на одном аэрокаре без охраны? Опять же, смысл, когда у башни полсотни эльфов гарнизона. Да и кто заинтересован в его гибели? Сестра отпадает. Об этом они поговорили с Теадрой еще в прошлом году, сразу после смерти их отца. Княжна умна и амбициозна, но никакая сила в ней бы не победила любовь к младшему брату. Какой-нибудь потенциальный жених, рассчитывающий прибрать земли сияния к рукам. Так сперва надо хотя бы согласие на брак получить. А уж о таком бы Ферравелл не умолчал. Кто там есть у них еще из родни? Анрион стал в памяти прокручивать генеалогические книги. Он не был хорош в этой дисциплине, да и шутка ли, 17 эльфийских родов. И за 400 лет кровь здесь давно перемешалась так сильно, что все хоть немного до да родня. Надо по приезде посмотреть эту информацию подробнее. Если не станет рода Амбара кто следующий унаследует титул светлейшего князя.